Глава восьмая. Разрушителя можно описать как силу, стремящуюся к разрушению, но это будет слишком примитивно. Лучше считайте его разумным распадом, не просто хаосом, но стихией, которая все низводит к самым простым формам, обосновывая свои действия разумными и опасными доводами. Разрушитель мог планировать и устраивать заговоры, зная, что если ему и приходится что-то создавать, то лишь для того, чтобы потом разрушить в два раза больше созданного. Такова природа нашего мира. Когда мы что-то творим, зачастую по ходу дела что-то другое приходится уничтожить. В первый же день после ухода из Ветитана Элленд Вин убили сотню горожан. Так, по крайней мере, истолковала случившаяся сама Вин. Она сидела на гнилом пне в центре лагеря, смотрела на солнце, которое опускалось к далекому горизонту, и знала, что сейчас произойдет. Вокруг падал пепел, надвигался туман. Когда-то, не так уж давно, туман приходил только ночью. Однако за год, последовавший после смерти Вседержителя, все изменилось. Как будто тысяча лет темноты сделала туман нетерпеливым. И он стал приходить днем. Иногда надвигался огромными клубящимися волнами, появляясь из ниоткуда и быстро исчезая в никуда. Но чаще туман просто заполнял воздух тысячами призраков, которые кружились и прорастали друг в друга. Он выпускал щупальца и лазой раскидывался в небе. Каждое утро туман исчезал немного позже, а каждый вечер появлялся чуть раньше. Возможно, еще до конца года он окутает все вокруг и останется навсегда. И самое страшное с той ночи, когда Вин взяла силу у Источника Вознесения, Туман стал убивать. Два года назад Элленд не поверил Сейзиду, когда тот пришел в Лютадель с ужасающим рассказом о перепуганных крестьянах и убивающем Тумане. Вин также предположила, что Сейзид ошибается. И сейчас, когда она смотрела на собравшихся на равнине горожан, в окружении солдат и колоссов, она бы очень хотела продолжать в это верить. Умирать начали сразу же, как только появился туман. Большинство он обходил стороной, выбирая некоторых безвидимых причин. Люди начинали трястись, потом в конвульсиях падали на землю, а родные и друзья в ужасе наблюдали их страдания. Вин тоже испытывала ужас и еще отчаяние. Кельсер говорил, что туман — ее союзник, что он защитит и наделит силой. Она верила, что это правда, пока Туман не начал казаться чуждым, пока в нем не появились странные призраки со склонностью убивать. «Я тебя ненавижу», — прошептала Вин, наблюдая, как Туман продолжает свое наводящее ужас-занятие. Словно старый знакомый друг принялся наугад резать глотки случайным людям из толпы. И она совершенно ничего не могла сделать. Ученые Эренда перепробовали все. Предлагали носить капюшоны, препятствовавшие вдыханию тумана, выходить из дома только после того, как туман уже сгустился, заносить людей в дом сразу же после того, как начинался приступ. Животные по какой-то причине не были подвержены подобной напасти, но ни один человек не мог считать себя в безопасности. Выходя из дома в туман, можно было умереть, и ничто не могло этого предотвратить. Вскоре все закончилось. Туман вызвал припадок у каждого шестого, но умерли лишь немногие. Кроме того, рискнуть нужно было всего лишь раз. Одна отчаянная ставка, и ты уже неуязвим. Большинство из заболевших выздоравливали. Правда, семьям тех, кто погиб, легче от этого не остановилось. Вин сидела на пне и смотрела в туман, который подсвечивало заходящее солнце. Странное дело, но видела она сейчас хуже, чем в темноте. Если сильнее разжечь олово, то ослепит солнечный свет. А без олова туман становился непроницаемым. Потому-то окружающее и напоминало о тех временах, когда Вин боялась тумана. Поле зрения сузилось до каких-то десяти футов, дальше можно было разглядеть лишь тени. Бесформенные фигуры бегали туда-сюда и кричали. Кто-то упал на колени, кто-то застыл в ужасе. Обманчивое эхо отражалось от невидимых предметов. Все вокруг заполнилось плачущими призраками. Вин сидел, опустив голову, и дождь из пепла казался ей дождем из жгучих слез. «Лорд Фатрен!» — голос Элленда заставил Вина глянуться. Когда-то его голос не был таким властным. Когда-то. Император вышел из тумана, одетый в неизменный белый мундир, тот, что был еще чистым. Лицо его посуровило из-за случившихся смертей. Вин чувствовал аломантическое прикосновение Эленда ко всем, кто находился поблизости. Воздействие на эмоции должно было лишь слегка приглушить боль, поэтому он не стал действовать в полную силу. Полностью устранять скорбь от потери близкого человека Эленд считал неправильным. Мой господин, послышался ответный возглас Фатрена, а вскоре и сам он подошел к Эленду и Вин. «Это катастрофа!» «Все не так плохо, как кажется, лорд Фатрен», — возразил Элленд. «Я уже объяснил. Большинство из заболевших выздоровеют». Фатрен остановился возле пня, на котором сидела Вин. Потом оглянулся и посмотрел в туман, наполненный плачем и стонами своих людей. «Не могу поверить, что мы сделали это. Не могу, не могу поверить, что вы уговорили меня вывести их в туман!» «Твоих людей нужно было вакцинировать, Фатрен», – твердо сказал Элленд. Он не лгал. На всех горожан не хватило бы палаток, и потому оставалось лишь два выхода. Бросить их в умирающем городке или силой увезти на север, заставить выйти в туман и посмотреть, кто умрет, а кто выживет. Жестоко. Но рано или поздно это все равно бы произошло. Даже понимая причины, почему так пришлось поступить, Вин чувствовала себя ужасно. «Что же мы за чудовище?» — приглушенно проговорил Фатрен. «Такие, какими должны быть», — откликнулся Элент. «Займись подсчетами. Узнай, сколько человек умерло. Успокой живых и пообещай, что от тумана больше никакого вреда не будет». «Да, мой господин». Фатрен удалился. Вин проводила его взглядом. «Мы их убили, Элент, прошептала она. Мы их обнадежили. Мы заставили их покинуть город и прийти сюда, чтобы умереть. — Все будет хорошо. Элленд положил руку ей на плечо. — Так лучше, чем медленно умирать в том городке. — Мы могли предоставить им выбор. — Нет никакого выбора, — покачал головой Элленд. Через несколько месяцев туман укроет их земли полностью. Им пришлось бы или запереться в домах и умирать от голода, или выйти в туман. «Лучше уж мы заберем их в центральный доминион, где еще достаточно света, чтобы выращивать зерно». «От правды не легче». Элент стоял посреди тумана, под дождем из пепла. «Не легче», — согласился он. «Я соберу колоссов, чтобы они похоронили умерших». «А раненые?» Тех, кого не убивал, туман укладывал в постель на несколько дней, иногда больше с судорожными припадками. Если пропорция и на этот раз будет такой, как всегда, в последнюю группу должна была попасть почти тысяча горожан. Когда мы завтра отправимся в путь, колоссы понесут их, доберемся до канала и там погрузим на баржи. Вин не любила чувствовать себя беззащитной. Все детство она провела, прячась по углам, а в юности стала тихим ночным убийцей. И вот теперь на одной из главных дорог Южного Доминиона — В сопровождении пяти тысяч усталых горожан ей было не по себе, и Вин ничего не могла с этим поделать. Она шла на некотором расстоянии от горожан. Рожденная туманом никогда не ездила верхом и пыталась как-то отвлечься от мысли о людях, которые умерли накануне вечером. К несчастью, Эллен с Фатреном и другими городскими старейшинами были заняты переговорами, Вин осталась в одиночестве. Если не считать ее колосса. Массивное чудище неуклюже топало следом. Вень держала его под рукой отчасти ради удобства. Присутствие монстра вынуждало горожан держаться подальше. Смотреть в их испуганные, обиженные предательством глаза было выше ее сил. Только не сейчас. Никто не понимал колоссов, и Вин не являлась исключением. Она обнаружила скрытый аломантический механизм для управления ими. Но всю тысячу лет своего владычества — Вседержитель держал колоссов отдельно от людей, не позволяя распространять о них иные сведения, кроме тех, что касались их жестокости и мастерства в бою, а также примитивной звериной природы. Даже сейчас Вин чувствовала, как колосс дергается, пытаясь вернуть себе свободу. Ему не нравилось быть в чьей-то власти, ему хотелось напасть на ту, которая его поработила. К счастью, это было невозможно. Вин контролировала его, и будет контролировать на его и во сне с горящими металлами и без, если только кто-то не украдет у нее эту тварь. Этих и связывали узы, колос все равно оставался загадкой. Вин подняла голову и встретила взгляд налитых кровью глаз. Кожа на лице чудовища была натянута, нос полностью расплющен, возле правого глаза она треснула, и рваная рана протянулась до угла рта. Из-под свисающего синего лоскута виднелись красные мышцы и окровавленные зубы. «Не смотри на меня!» — медленно проговорила тварь. Слова прозвучали невнятно, отчасти из-за того, что губы монстра были растянуты в разные стороны. «Почему?» «Ты считаешь, что я не человек!» — пояснил Колос в неторопливой манере, обычной для его собратьев. Словно приходилось обдумывать каждое слово. «Ты не человек», подтвердила Вин. «Ты что-то другое». «Я буду человеком. Мы убьем вас, заберем ваши города и станем людьми». Вин вздрогнула. Колоссы говорили об этом часто. Она слышала, как и другие делали похожие заявления. Было что-то воистине леденящее душу в том, как они своими невыразительными ровными голосами твердили, Что собираются убить всех людей. Их создал Вседержитель, подумала Вин. Конечно, они испорченные, такие же испорченные, каким был и он сам. Как тебя зовут? Колост продолжал идти рядом, неуклюже переставляя ноги. Наконец посмотрел на Вин. Человек. Я знаю, что ты хочешь быть человеком. У тебя есть имя? «Это мое имя. Человек. Называй меня Человек». Вин нахмурилась. Это прозвучало почти разумно. Раньше она никогда не пыталась разговаривать с колоссами. Всегда считала, что они были сделаны из одного теста. Просто множество тупых тварей, похожих друг на друга во всем. «Ладно, пусть будет человек». Вин была явно заинтригована. «Сколько ты уже живешь?» Какое-то время шли молча, так долго, что казалось, будто Колос уже и забыл о вопросе. Но в конце концов он заговорил. «Ты разве не видишь мою громадность?» «Громадность? Твой рост?» Человек просто продолжал идти вперед. «Так вы все растете одинаково?» Он не ответил. Вин с досадой тряхнула головой. Вероятно, вопрос оказался для этого существа слишком абстрактным. «Я больше некоторых», — вдруг сказал человек. «Меньше некоторых, но таких немного. Это значит, я старый». «Еще один признак разумности», — скинув бровь от удивления, подумала Вин. Логика колосса была впечатляющей. «Я тебя ненавижу». Снова заговорил человек, когда они прошли еще некоторое расстояние. «Я хочу тебя убить. Но я не могу тебя убить». «Не можешь», — подтвердила Вин. «Я тебе не позволю». «Ты большая внутри. Очень большая». «Да». «Человек, а где ваши женщины?» Тварь протопала еще несколько шагов. «Женщины?» «Как я», — попыталась объяснить Вин. «Мы не такие, как ты», — возразил Колос. «Мы большие, только снаружи». «Нет, не в размере дела. Я...» «Как же объяснить ему, чем мужчина отличается от женщины?» «Только обнажиться. Ничего другого ей в голову не пришло». Вин решила зайти с другой стороны. «Существуют ли колосы дети?» «Дети?» — не понял человек. «Малыши?» Колосс указал на марширующую впереди армию своих собратьев. «Маленькие», — пояснил он, имея в виду одного из пятифутовых колоссов. «Еще меньше?» «Меньше нету». Насколько Вин было известно, еще никому не удалось разгадать загадку воспроизводства колоссов. Даже после года сражений вместе с ними, она так и не поняла, откуда брались новые. Когда армии Эленда уменьшались, они вдвоем просто перетаскивали на свою сторону тех тварей, что сражались за инквизиторов. Но было бы смешно думать, что колоссы не размножались. Вин сама видела, что в походных лагерях, которые не находились под контролем аламантов, твари убивали друг друга с пугающим постоянством. Такими темпами они непременно уничтожили бы сами себя за несколько лет, но ведь им удалось продержаться 10 веков. Это означало, как предполагали Сейзит и Элленд, что колоссам требовалось совсем мало времени на превращение из детей во взрослых. Теорию подтвердить пока что не удалось, и Вин понимала, что это сильно огорчает Элленда, особенно с той поры, когда обязанности императора стали отнимать у него почти все время, ранее уходившее на исследования. которые он так любил. «Если колоссов меньше в размера не существует», продолжала Вин, «тогда откуда вообще берутся новые колоссы?» «Новые колоссы берутся от нас». Не сразу, но все же ответил человек. «От вас? Что-то я совсем ничего не понимаю». Однако больше человек не прибавил ни слова. Его разговорчивость внезапно иссякла. «От нас». Повторила про себя Вин. «Может, они разделяются на части?» Она слышала о созданиях, которых можно было разрезать определенным способом, чтобы из каждой части выросло новое существо. Но к колоссам это точно не имело отношения. Изрубленные куски тел на полях битв оставались лишь кусками мертвой плоти. А женщин среди колоссов Вин не видела, только мужчин. Большинство тварей носили грубые набедренные повязки, и ошибиться было невозможно. От дальнейших размышлений Вин отвлекла собравшаяся впереди толпа. Продвижение замедлилось. Из любопытства она бросила монету и, оставив человека позади, взмыла в воздух. Туман рассеялся много часов назад, и хоть приближалась ночь, пока что было достаточно светло и ясно. Сквозь падающий пепел Вин с легкостью разглядела, что они находились уже недалеко от канала. Русло его казалось неестественно прямым, куда прямее, чем у обычной реки. Элленд предполагал, что постоянные пепельные дожди вскоре покончат с большей частью каналов. Без рабочих скаа, которые бы регулярно углубляли дно, осадок из пепла заполнит русло, и никакой пользы от них уже не будет. Вин стремительно взлетела, а потом начала снижаться, направляясь к палаточному лагерю на берегу канала. Там дымили тысячи костров и двигались люди. Почти 50 тысяч солдат упражнялись, работали, к чему-то готовились. Бросив еще одну монету, рожденная туманом снова взмыла вверх и быстро догнала небольшой отряд верховых, которые отделились от строя устало маршировавших с Каа. Следующая монета помогла замедлить падение, и Вин приземлилась, взметнув облако пепла. Придерживая лошадь, Элленд оглядел лагерь и улыбнулся. Он так редко в последнее время улыбался, что Вин невольно улыбнулась сама. Впереди их ждали несколько человек. «Разведчики, которые должны были уже давным-давно доложить о приближении горожан». «Лорд Элленд!» — воскликнул человек, возглавлявший солдат. «Вы опередили расписание?» «Думаю, генерал, вы все равно уже готовы». Элленд спешился. «Вы же меня знаете!» — подходя ближе, улыбнулся Диму. Генерал носил потрепанные доспехи из кожи и стали, на щеке у него был шрам. а с левой стороны там, где когда-то меч-колосса чуть не проломил ему голову, виднелся участок кожи, на котором не росли волосы. Держась по обыкновению официально, сидеющий мужчина поклонился Элленду, который с признательностью похлопал его по плечу. Улыбка вин застыла. «Я помню этого человека неопытным новобранцем. Перепуганный, он стоял посреди туннеля». Вообще-то, Диму был лишь немного старше ее, однако, глядя на его загорелое лицо и мозолистые руки, никому бы такое и в голову не пришло. «Мы удержали позицию, мой господин», — доложил Диму. За его спиной Фатрен и Дрюфель спешились и присоединились к отряду. «Не скажу, что нам пришлось так уж сильно обороняться, но все-таки хорошо, что у людей была возможность попрактиковаться в обустройстве укрепленного лагеря». В самом деле, военный лагерь на берегу канала окружали земляные валы и заграждения из копий. Учитывая размеры войска, достижение казалось значительным. Ты справился, Диму. Элленд повернулся в сторону горожан. Наша миссия завершилась успехом. Вижу, мой господин. Снова улыбнулся Диму. Вы добыли отличную свору колоссов. Надеюсь, инквизитор, которому она принадлежала раньше... Не слишком расстроился. «Вряд ли это его сильно взволновало», — усмехнулся Элленд. «Он ведь был в тот момент уже мертв. И мы нашли подземное хранилище». «Слава выжившему!» — воскликнул Диму. Вин хмурилась. На шее, поверх одежды, Диму носил маленькое серебряное копье на шнурке, символ церкви выжившего, становившийся все более популярной. Казалось странным, что оружие, которым был убит кельсер, превратилась в символ его последователей. «И это копье, которым Вин прикончила Вседержителя?» Она не уточняла у Диму. За три года, что церковь набирала силу, Вин так и не смогла свыкнуться со своим местом в ее доктрине. «В самом деле, слава выжившему», — поддержал генерала Элленд, переводя взгляд на баржи с провиантом. «Как продвигается твое предприятие?» «Очистка южного изгиба», — уточнил Диму. «Лучше некуда». «По счастью, нам как раз было нечем заняться в ожидании, зато теперь там можно будет протащить баржи». «Отлично. Собери два отряда по пять сотен человек. Задача первого — забрать в Вититане провизию, которую пришлось оставить в пещере. Пусть погрузят все на баржи и переправят в Лютадель». «Да, мой господин». Второй отряд должен сопровождать этих беженцев на север, в Лютадель». Элленд кивком указал на Фатрена. «Это лорд Фатрен. Он командует горожанами. Пусть твои люди с уважением отнесутся к его пожеланиям, если они будут разумны, и пусть его представят лорду Пенраду». Когда-то, совсем не так давно, Фатрен начал бы жаловаться, что его передают из рук в руки. Но время, проведенное с на удивление быстро его изменило. Испачканный сажей правитель Вететана с благодарностью закивал, услышав о предоставленном его людям сопровождений, «Вы не отправитесь с нами, мой господин?» Элленд покачал головой. «У меня есть другие дела, а твоим людям необходимо добраться до Лютадели и приступить к работе на полях. Но если кто-то пожелает присоединиться к моему войску, им будут только рады. Мне всегда нужны хорошие солдаты, а под твоим руководством они многому научились». «Мой господин...» Разве нельзя их просто заставить? Прошу прощения, но ведь именно этим вы пока что и занимались. «Я заставил твоих людей отправиться в безопасное место, Фатрен», — возразил Элленд. «Иногда даже утопающий человек будет бороться с тем, что пытается его спасти, и спасителю приходится применять силу. Мое войско — дело совсем иного рода. На людей, которые не хотят сражаться, нельзя положиться в бою». И мне такие не нужны. Тебе самому необходимо отправиться в Лютадель. Твои горожане нуждаются в правителе. Но, пожалуйста, пусть каждый солдат узнает, что для него найдется место в наших рядах». «Я понял. И...» «Спасибо, мой господин». «Не стоит благодарностей». Элленд повернулся к Диму. «Сейзит и Брис уже здесь?» «Думаю, будут к вечеру, мой господин». Их человек прибыл заранее, чтобы нам это сообщить. Отлично. Полагаю, моя палатка готова? Да, мой господин. Элен кивнул и внезапно Вин показалось, что он очень устал. Мой господин, не удержавшись, спросил Диму: Вы нашли то другое? Расположение последнего тайника. Да. Он в Фадрикте, в городе Сетта, со смехом переспросил Диму: «О, он будет счастлив, когда услышит. Он уже год жалуется, что никто и пальцем не пошевелил, чтобы отвоевать его владения». Элент слабо улыбнулся. «Убежден, что если бы мы это сделали, Сет бы решил, что он и его солдаты в нас больше не нуждаются». «Он останется, мой господин. Леди Вин в прошлом году его здорово напугала». Диму улыбнулся Вин, но она видела, что за чувство прячется за этой улыбкой. Уважение. Слишком сильное уважение. С ней он не шутил, как с Элендом. Вин все еще не могла поверить, что Элленд присоединился к этой их глупой церкви. Чистая политика. Разделив СКА их религию, он выковал связь между собой и простым народом. Но даже прекрасно понимая это, Вин чувствовала себя неуютно. Однако год супружества научил, что на некоторые вещи лучше просто не обращать внимания. Она могла любить Эленда за одно лишь стремление поступать правильно, даже если и была с ним не согласна. Созови собрание этим вечером, Диму, распорядился Эленд. Нам нужно многое обсудить. И сообщи, когда прибудет Сезит. Должен ли я сообщить лорду Хеммонду и остальным о том, что именно будет обсуждаться, мой господин? Эленд слегка помедлил. Завоевание мира, Диму, сказал он наконец, глядя в пепельное небо. по крайней мере того, что от него осталось».